Глава 5 Крайний случай. Тень, какая-то тень скользила от сосны к сосне, доплыла до елочек, легко поползла к дороге. Человек с квадратной головой, как потом подсчитали, прополз от Васи в двух шагах, дополз до пня и, прикрываясь обломком сосновой коры, выглянул на дорогу. Медленно, неторопливо, обстоятельно он вынул из-за пазухи пистолет, положил его на пень и стал целиться в кого-то на дороге. С дороги между тем доносились слова. «Все постное масло об него изгадило!» «Какая башка квадратная!» — думал Вася. «Пожалуй, это и есть тот харьковский пахан, про которого Фомич говорил. Вот он, крайний-то случай!» «Надо прыгать!» И Вася сжался в тугую милицейскую пружину и уже чуть-чуть разжался и даже почти полетел по воздуху, чтобы рухнуть на плечи квадратной головы, но тут квадрат убрал пистолет, бесшумно плюнул и пополз обратно через лес. От сосны к сосне, от березы к березе он переполз весь перелесок, пересек на четвереньках гороховое поле и очутился на окраине города карманова на улице Сергеева Ценского, дом 8. Через три минуты, как потом подсчитали, возле этого дома был и Вася Куролесов, а с ним молчаливая собака-матрос. Дом номер восемь выглядел одноэтажно, с терраской. Откуда-то из форточки сильно пахло табаком, пожалуй, что и пятого класса. Матрос, который все это время помалкивал, неожиданно заскулил, закрутился у Васиных ног, не желая, чтобы хозяин заходил в этот дом. — А занавесочка-то, занавесочка! — занавесочка. Занавесочка с плюгавенькими рыжими цветочками на окошке дома вдруг шевельнулась, и какой-то сорочий глаз из-за этой выглянул занавесочки и вперился в Васю. И тут Вася шепнул потихоньку матросу «Беги в отделение». Ну что тут оставалось делать собаке? И матрос побежал исполнять этот тихий приказ. Конечно, любая другая собака на месте матроса стала бы спрашивать, зачем, да почему. Возникла бы перепалка хозяина с собакой, что нередко еще бывает на улицах Карманова и других соседних городов. Это всегда выглядит как-то неприлично. Стыдно становится и за хозяина, и за собаку. А матрос не стал спорить. Отбежав на другую сторону улицы, он шмыгая носом наблюдал за своим хозяином. Вася пошел к калитке, не зная и не соображая, что будет сейчас делать. А сорочий-то глаз стянул, притягивал, манил из-за этой поганенькой занавесочки. Понимал, конечно, Василий Куролесов, что идет он к дому напрасно и зря, что на самом-то деле надо бы ему, а не матросу, бежать в отделение и рассказать капитану про Зинку и Харьковского пахана. Да ведь они могут за это время из дому уйти. А то, что в доме, от которого пахло папиросами пятого класса, были они, Вася не сомневался. Он стукнул в дверь. Подробно стукнул. Условным как бы стуком. Дверь сразу открылась, и баба с острым носом и сорочьим глазом сказала «Ну?». «Зинка?» Так же прямо и грубо спросил Вася. «Ну?». Попал, мелькнуло в голове, в точку. «Позови пахана!» — сказал он. «Чего? Какого пахана? Харьковского!» «А ну, вали отсюда, пока цел!» — проворчал Зинка. Но тут огромная и наздреватая объявилась за Зинкиной спиной квадратная будка с двумя отверстиями для глаз и кнопочным носом. Будка что-то жевала. Во рту у нее грямзал какой-то железный сухарь. Кроме грома сухаря, пылала в этом рту и папироса, в которой Вася сразу признал пятый класс — Беломор. — Пахан? — спросил Вася. «Ну — Ну? — ответила Будка. — Да что это вы все? Ну, да ну! — Баранки гну! Не хотите, не надо! Пошел! И тут же рука с лопатными ногтями ухватила его за шиворот, втащила в дверь и расставлена с угрозой промычала. — Ну! — Пора было что-то отвечать, и Вася помигал глазом, понизил голос и сказал. — Я от Фомича. Его взяли. — Где видел? — В отделении. Так вот, велел передать, чтобы уходили послезавтра. — Послезавтра? — удивился пахан Будко-квадрат. — Почему послезавтра? «Завтра-то он еще будет держаться, а уж послезавтра расколется». Он сам сказал «Продержусь сутки, а потом раскалюсь». «Ага, ага!» — закивал башкою Пахан Харьковский. «Расколется, значит, гад!» «А ты по фене ботаешь?» «Чего?» «Ты по фене ботаешь?» «Я-то ботаю», — ответил Вася. «А ты-то как?»